Глава 15. «Нечего было вообще с ним разговаривать», — сказала я себе. «Я ему не доверяю, он мне не нравится». С чего я решила, что он меня поймет. Шагая по пустынному пляжу к зданию, носящему то же имя, я чувствовала, как меня бросает то в жар, то в холод. Я, как дура, искала его одобрения, потому что он чужак. Приезжий с материка, привыкший решать технические проблемы, мне хотелось произвести на него впечатление своими собственными открытиями — Доказать ему, что я не просто любительница лезть в чужие дела, какой он меня считает. А он только посмеялся надо мной. Песок завихрялся вокруг моих ботинок, пока я лезла вверх по ступенькам на эспланаду. Песок набился мне под ногти. «Нечего было вообще разговаривать с Флином», — говорила я себе. «Надо было прямо идти к Бреману. Бримана я обнаружила в вестибюле и мартеле, он просматривал какие-то бумаги. Он, кажется, обрадовался, увидев меня, и на миг я ощутила такое облегчение, что чуть не разрыдалась. Я утонула в объятиях Бремана. Запах его одеколона заполонил все на свете, голос радостный рев. «Мадо, а я как раз про тебя думал. Я тебе подарок купил». Я вронила сумку с поплавками на плитке пола, я едва дышала в великанском объятии. «Минутку, я сейчас его принесу, кажется, я угадал размер». На минуту я осталась одна в вестибюле, а Абриман исчез в одной из задних комнат. Потом появился, неся что-то, завернутое в тонкую оберточную бумагу. «Вот, миленькая, разверни, красный тебе пойдет, я знаю». Мать всегда считала, что я, в отличие от нее самой Адриены, просто не интересуюсь красивыми вещами. Я сама создала у нее такое впечатление своими презрительными замечаниями и явным равнодушием к собственной внешности. Но на самом деле я презирала свою сестру, ее вырезки из журналов, ее косметику, ее хихикающих подружек, потому что знала, толку мне от этого все равно не будет. Лучше притвориться, что меня все это не интересует. Лучше, если мне будет все равно. Оберточная бумага хрупко похрустывала под пальцами. На мгновение я потеряла дар речи. «Тебе не нравится», — сказал Бреман, и усы его обвисли, как у грустного пса. Я мела от удивления. «Нравится», — выдавила я, наконец, «очень». Он в точности угадал мой размер, платье было прекрасно. Ярко-красный крепдешин сверкал в холодных лучах утреннего солнца. Я представила себя в этом платье в Париже, может, в босоножках на высоком каблуке с распущенными волосами. Бриман был смешно доволен собой. Я надеялся, что себя это немножко отвлечет, чуть развеселит. Его взгляд упал на сумку у моих ног. Это что, мальют команду искала сокровища на пляже? Я помотала головой. Эксперимент. С Флином мне было легко говорить о своем открытии. С Бриманом оказалось намного труднее, хотя он слушал без тени улыбки, время от времени заинтересованно кивая, пока я рассказывала о своих находках, помогая себе жестами. Вот для Салан. Видите, как проходят основные течения Слажеты. Вот преобладающий западный ветер вот тут гольф -стрим. мы знаем, что ЛажТ прикрывает остров с востока, но вот это, ставя ударение на слове жестом указательного пальца, песчаная банка отводит это течение вот сюда. оно проходит мимо мыса Грено и оказывается вот тут у Лагулю. Бриман молча кивал, чтобы я продолжал. Точнее оказывалось. Но теперь все изменилось, вместо того, чтобы упираться в Лагулю, оно проходит вот тут и останавливается тут. «Дау и Мартелий». Именно поэтому Элеонора проскочила мимо бухты и оказалась на другой стороне острова, потому и Макрель ушла оттуда сюда. Он снова кивнул. «Но это еще не все», — продолжала я. «Почему все изменилось именно сейчас? Что именно произошло?» Он как будто задумался на минуту, глаза его обратились к морю, и в них отразился солнечный свет. «Смотрите». Я показала через пляж на свежевыстроенные сооружения. С того места, где мы сидели, их было очень хорошо видно. Тупой нос мола, обращенный на восток, а волноломы по обе стороны. Теперь понятно, что произошло. Вы надстроили мол ровно настолько, чтобы защитить пляж. Волноломы помогают сохранить песок, чтобы его не смывало. Мол загораживает пляж и самую малость смещает течение вот сюда, так что песок переносится с лаже с нашей стороны острова, в сторону и мартелей. Бриман опять кивнул, конечно же, сказала я себе, он не понял в полной мере, что следует из моих слов. «Ну, неужели вы не понимаете, что случилось?» — напирала я. «Надо что-то делать, надо прекратить это, пока не стало еще хуже». Прекратить он поднял бровь. «Ну да, Салан, затопление». Бриман сочувственно положил руки мне на плечи. «Малютка Мадо, ты хочешь помочь, я знаю, но и мортели надо защищать. Для того волноломы и построены. Не могу же я теперь их снести только потому, что какое-то там течение повернуло в другую сторону. Почем, я знаю, может, оно бы и без того повернуло». Он испустил свой обычный монументальный вздох. «Представь себе сиамских близнецов», — сказал он. «Иногда их приходится разделить, чтобы выжил хоть один». Он вперил в меня взгляд, чтобы убедиться, что его слова доходят. И порой приходится делать нелегкий выбор. Я уставилась на него внезапно, словно оцепенев, что он такое говорит, что придется пожертвовать Эльсалааном для спасения Лаусиньера, что происходящее в каком-то смысле неизбежно. Я вспомнила, как все эти годы он поддерживал отношения с нами: слова, охотливые письма, посылки с книгами, подарки по случаю. Он не хотел отсекать ни одной возможности, не рвал связей, защищал свои капиталовложения. «Вы знали, верно?» — медленно произнесла я. «Вы с самого начала знали, что это случится, и никому ни словом не обмолвились». Он умудрился всем телом, с огненными плечами, руками, глубоко засунутыми в карманы выразить свою боль и обиду от такого жестокого обвинения. Малютка Мадо. «Как ты можешь такое говорить? Конечно, это несчастье, но такое случается. Из твоего позволения это еще одна причина побеспокоиться о твоем отце, и я совершенно уверен, что в конечном итоге ему будет гораздо лучше в другом месте». Я посмотрела на него. «Вы сказали, что мой отец болен», — отчетливо сказала я. «Что именно с ним не так?» Я увидела, что он на мгновение растерялся. У него больное сердце, напирала я печень, легкие. Модой точно не знаю, честно тебе скажу, рак, цирроз. Модой же сказал, я точно не знаю. Радуша у него поубавилась, и челюсть заметно напряглась. Но я могу в любой момент пригласить своего врача, и он даст тебе обоснованное заключение специалиста. Своего врача. Я поглядела на подарок бремана, завернутый в коконоберточной бумаги, солнечный свет ласкал алый шелк. Он прав, подумала я, мне идет красный. Я знала, что могу просто оставить все на него. Уехать обратно в Париж, в галереях как раз начинается сезон, начать новую серию картин. На сей раз городские пейзажи может, портреты. Я уже десять лет рисую одно и то же. Пора бы, наверное, изменить тему. Но я знала, что никогда этого не сделаю, все изменилось. Остров изменился, и что-то во мне изменилось вместе с ним. Тоска по Лес-Алану, жившая во мне все эти годы, стала чем-то другим, более внутренним, более жестким чувством. А мое возвращение, все иллюзии, все сантименты, все разочарования, вся радость, теперь я поняла, что ничего этого на самом деле не было. На самом деле я вернулась домой только сейчас. Я не сомневался, что могу на тебя рассчитывать. Он принял мое молчание за согласие. «Знаешь, ты можешь переехать в Эмартеле, пока мы не разберемся со всем этим. Мне неприятно будет, что ты в том доме с Жаном Большим. Я тебя поселю в свой самый лучший номер за счет заведения». Даже сейчас, хотя я точно знала, что он что-то крутит, я почувствовала совершенно неуместную благодарность. Я встряхнула это чувство, я услышала собственный голос. «Нет, спасибо, я останусь дома».